Следующие две фразы были произнесены, не состоявшейся парнозвездой, в декламационной манере абитуриента театрального училища с легким мелодраматическим пафосом. — Буде желание, позвони, — сказала на прощание она. — Если настанет минут особо острой тоски, и ты устанешь от ожидания нового маленького счастья. Если чувство достаточно сильно, само становится счастьем, — Ответил он, глядя прямо в глаза, после чего, не оборачиваясь медленно и печально, побрел по тротуару через пляшущую и поющую толпу диссонируя с окружающим всеобщим ликованием и весельем. — Хорошая концовка! — снова с одобрением кивнул Соколовский, на этот раз не поймешь, то ли искренне, то ли с некоторой издевкой. — Прямо в стиле новой волны! гадар шабролим бы! — обзавидовались! — Да! а мне почему-то показалось, что больше похоже на Микеланджело Антониони, как у него в затмении в самом конце. Там толпы, правда, не было, наоборот, пустынные улицы, или в же ночи. Хотя, в принципе, Шеброль тоже подойдет. У него же есть один фильм по Симоне де Бувуар. Я ведь это словами ее закончил наш финальную сцену. Да что ты говоришь, век воли не видать. Правда, партнерша в этом я признаваться не стал. Что из скромности, из расчета. Хотел проверить уровень ее подготовки. В смысле? Ну, она, по всей видимости, очень хорошо проштудировала запись моих последних бесед с Мармоном. Я в разговоре с ним тогда на кладбище, помните, озвучил имена Сартра и Бувуар, как писателей, представляющих для меня некий повышенный интерес. И вот тебе, пожалуйста, она вдруг тоже вспоминает их во время нашей прогулки по копокабанским пескам. А начала для затравки с камью. Я на него сослался, когда мы с сласкодом и с Мармоном об абсурдном герое Бельмондо говорили, двигаясь по маршруту от кладбища до кафе. А потом она еще Бадлеру упомянула, перед могилой которого я на том же кладбище благоговейный снял шляпу. Одним словом, готовилась к встрече, и не просто так, основательно. — Да, — хмыкнул Соколовский, — неформально подошла. — По науке. Правило хорошо усвоила. — Какое правило? — Первую заповедь рыбака. — Хочешь поймать рыбу? — Сажай на крючок червя, верно, а не клубнику со сливками. — Хочешь войти в доверие к человеку? Веди разговор о том, что интересно ему, а не тебе. — Я же говорю, это твоя троянская коврица куда попроворней, матрены и половчей, с ней ухо надо востро. — Старался. И, похоже, еще придется постараться. — Мне так кажется почему-то. Тоном профессионального провидца протянул парижский резидент, что у нее самой минута особо острой тоски наступит гораздо раньше, чем у ее не очень пылкого кавалера. — Ну, чему здесь удивляться-то? — не стал оспаривать это утверждение подразумеваемый кавалер. — Она ведь все-таки как-никак не в одиночестве разлук переживать будет. Я так полагаю. Есть, небось, кому соль на рану подсыпать. Обострить тоску в случае необходимости. Кстати, Олег с видом человека, внезапно вспомнившего о чем-то очень важном, вскинул вверх указательный палец и вопросительно посмотрел на начальника. — Вячеслав Михайлович! — Что? — Можно мне взглянуть на те фотографии, что Ракитин во время своего контрнаблюдения последнего сделал? — Это, ну, возле здания этого углового, на Валянтенна и Дипон де лош возле конспиративки. — Ну, можно, — пожал плечами Вячеслав Михайлович и пристально посмотрел на автора, поступившей просьбы, что кого-то знакомого узнал. — А можно, — уклончиво повел головой автор, — я сначала все-таки посмотрю, а уж потом. — Да ради бога! Безинтенционно произнес Соколовский после чего поднялся из-за стола, подошел к вделанному в стену массивному сейфу, открыл кодовый замок и, немного покопавшись внутри, достал оттуда несколько фотографий, которые затем с почетной небрежностью бросил на стол перед Ивановым. «Валяй, смотри!» Быстро, но внимательно просмотрев фотографии, Иванов отобрал две из них на которых был изображен один и тот же, правда схваченный в разных ракурсах, и динамики движений довольно высокий и крепкий мужчина в сером плаще, покроя реглан и серой шляпе, сначала стоящий в полный фаз возле, по всей видимости, только что покинутой машины и стреляющий глазами в сторону, словно желая быстренько просканировать окружающую обстановку. А затем, запечатленную уже в профиль, входящим в подъезд какого-то дома, мимо высокого худощавого молодца в куртке, любезно распахнувшего перед ним дверь. Бросив на снимки заключительный пристальный взгляд, словно желая исключить возможность малейшей ошибки, он протянул к стоящему рядом с ним шефу. — Вот. Шеф взял снимки и опустил на них глаза. — Что вот? — Это он и есть. — Кто? — Тот самый гусь. — Какой гусь? Тот самый, о котором я вам рассказывал в самом начале. Ну, тот, что всплыл там за мной и рио дважды, как тень отца Гамлета. Это в церкви и, совершенно верно, в холле моей гостиницы. А потом и господин консул его тоже на трибунах в толпе высветил, в бинокль, когда тот сам таким же макаром наблюдал за нашим Шишкиным общением. — Ошибка исключена? — Олег с выразительной улыбкой развел руками. Интересная новость, не менее выразительно протянул парижский резидент. Очень интересное, но я в долгу тоже не останусь. На сей случай у меня есть для тебя лаверды. Какой алверды? Об этом чуть позже. А сейчас давай-ка лучше подытожим, что мы имеем на данный момент. В плане. В плане ты вот дал ли нам все-таки что-нибудь по большому счету? Это твой вояж в солнечную Бразилию или нет? — Конечно, дал, не задумываясь почти, фыркнул Иванов, удивленный самой постановкой данного вопроса. И что же? — Ну, очень многое, — протянул молодой оперработник, снова машинально чуть дотронувшись до своей распухшей скулы. — А конкретней? Помимо факта весьма непочтительного отношения к почтенной персоне господина третьего секретаря российского посольства во Франции, заметив от движения, тут же добавил Сколовский. Помимо этого факта, весьма бодрым тоном ответствовал господин третий секретарь, у нас есть все основания констатировать то, что наш противник... А в данном случае, я полагаю, речь уже можно вести не только о французской контрразведке, но, как мне кажется, также и о самой компании ДОСО, по заданию которой, скорее всего, и действовало первое. Вы полагаете, сэр, — тут же перебил его советник того же самого посольства, — что какая-то частная компания, сколько бы крупно она ни была, может давать задание государственной спецслужбе? — Это задание может поступить в форме очень мягкой и деликатной, но достаточно убедительной просьбы. В конце концов, речь ведь в данном случае идет об одном из флагманов французской национальной оборонки. Мы ведь и сами, по большому-то счету, тоже действуем по чьей-то просьбе. Ну, хорошо, допустим. Так и что ж мы с вами можем констатировать? А то, что наш противник самым серьезным образом воспринял внезапно проснувшийся у господина третьего секретаря очень живой и острый интерес как к авиационной тематике в целом, так и, в частности, к деятельности компании «Досуавиасион», а также к некоторым представителям государственного аппарата Бразилии, которые могут иметь доступ к определенной информации конфиденциального характера, прежде всего относительно развития событий вокруг известного тягомотного тендера. М да? И что же позволяет нам прийти именно к такому выводу? Да все те телодвижения, что имели место во время моего пребывания в пункте назначения, Организация организации за объектом разработки непрерывного и плотного наблюдения, причем с подключением местных спецслужб, хоть и достаточно осторожно, но тем не менее это раз, высылка туда на место для координации этих действий, специально, как можно судить, уполномоченного на то эмиссара, это два». И, наконец, проведение оперативных мероприятий, связанных с подставой объекту подготовленного и нацеленного агента. Ну и гоп-стоп на пляже, естественно, и гоп-стоп. Одним словом, на мой взгляд, все это абсолютно четко свидетельствует о том, что та наживка, которую мы забросили сначала здесь, а затем в Бразилии, оказалась не клубникой со сливками, снова перебил Сколовский своего молодого коллегу. — Не клубникой, — подтверждающий кивнул коллега, — а хорошим жирным червем. И, я считаю, весьма успешно сработало, благодаря чему, в общем-то, созданы необходимые предпосылки для продолжения начатой нами оперативной игры. И какие же прогнозы относительно дальнейшего развития этой игры? Каких действий мы можем ожидать в этой связи от нашего противника? после возвращения господина Иванова к месту основного несения службы. Ну, как мне представляется, после возвращения господина Иванова за ним, во-первых, будет усилено наблюдение. Зафиксировав на лице своего начальственного собеседника немного скептичную гримасу, Олег поспешил подкрепить высказанное им так что предположение. ДСТшники же, несомненно, сходят быть в курсе всех тех шагов, что мы предпримем уже здесь, в плане дальнейшей разработки ДАСО. Ну, захотеть-то захотят, только не меньше этого они, как мне представляется, захотят не спугнуть плывущую, как они полагают медленно, но верно, им в руки рыбку, поэтому снаружка они теперь, скорее всего, будут достаточно осторожны. Снаружка, они будут осторожны, я не спорю. Значит, можно предположить, что более активно в этом плане будут стараться использовать свои агентурные возможности. Ту же писательницу резко вдруг соскучившуюся по общению, о чем мы уже говорили, или другие варианты, нам пока неведомые. И в этом плане тут надо в пояс поклониться нашим бразильским коллегам. Появление на игровом поле такой фигуры, как сеньор Де Пи, э, той Шишкин, у нас весьма и весьма кстати. Оно дает нам отличную возможность отвлечь внимание французов на негодный объект. Причем какой объект? Чрезвычайно и полномочный. В данном случае уж никакая им там пешка. — Да, по шахматной иерархии чрезвычайно и полномочный — это уж как минимум конь. С серьезным выражением лица, но не очень серьезным тоном произнес парижский резидент. — Тоже троянский, — улыбнулся Иванов. — Но это уж, — развел руками Сколовский, — будет зависеть от того, чем мы его нафаршируем. Он уже испытующе прищурился и произнес в форме то ли вопроса, то ли утверждения. — А у тебя, насколько я понял, первичный контакт с ним прошел достаточно успешно. — И первичный, — подтвердил Олег, — и тем более вторичный на самом бодроме. Третичный, правда, немного подкачал по известным причинам, но четвертичный тоже был, в общем-то, вполне на уровне. — Четвертичный? — Ну, мы же с ним в ложе перед его уходом с парада, как я уже докладывал, договорились на следующее утро встретиться и поболтать за завтраком. Но на сцене чересчур активно обозначил свое присутствие еще один персонаж — это Троянская Кабалица, она самая. И ввиду известных обстоятельств возникла необходимость подкорректировать первоначальные планы. За завтраком, как уже было озвучено, для нее пришлось разыграть маленькую комедию, и общение с Шишкиным как такового не получилось. Но так же все-таки оставлять было нельзя, надо же было как-то закрепить отношения. Поэтому, узнав через портье, что он заказал на тот же вечер столик в Чиприане, это ресторан в нашем отеле, я туда тоже заявился, чтобы пропустить в баре бокальчик Кайпериньи, которые там делают лучше всего в Рио. И между нами чудесным образом произошла новая встреча, во время которой нам снова удалось мило поболтать и сгладить некоторую неловкость, имевшую место во время нашего уже скомканного утреннего общения. Поболтать, ну и обменяться идеями относительно продолжения контакта уже здесь, в Париже, после его приезда. И долго вы с ним болтали? Не так долго, но достаточно, минут десять-пятнадцать. Его ж за столиком ждала королева барабанщиков школы Гранди Рио, а мне тоже надо было лететь уже в другой ресторан, Святой Аонорая, чтобы успеть на прощальный ужин с еще одной известной вам персоной. — Наш пострел везде поспел, — усмехнулся Сколовский. — Ну, а как по-другому? — развел руками его собеседник. Значит, судя по твоим словам, вы с господином будущим послом нашли таки точки соприкосновения. Ну, в общем и целом, можно сказать, что нашли. Кое-какие. И какие же сферы интересов вас объединили? Ну, немного замялся пострел, я думаю, об этом поподробнее лучше как-нибудь в другой раз. М -м -м. Подозрительно прищурился парижский резидент и покачал головой. Заинтриговал. Ну что ж. В другой-то к другой. Тогда возвращаемся к нашим баранам местным. Как по-твоему, что еще нам следует ждать от Деста? Ну, я думаю, учитывая фактор Шишкина, боясь, что он может нас держать в курсе развития событий вокруг этого тендера, они постараются взять инициативу в свои руть. Каким образом? Начнут активные действия по нашей упреждающей дезинформации. Здесь, как мне кажется, можно ждать каких-то новых подстав, фигур, которые якобы каким-то образом связаны с досо, причем подстав не только мне, но и кому-нибудь еще из наших, или тем же грушникам, чтобы сбить нас с толку противоречивыми сведениями из разных источников. Ну что ж, это резонно. Ну и, конечно же, мормон. Его они, скорее всего, тоже постараются использовать. Исходя из имеющихся у него возможностей? почему? расширяя их или создавая новые. Мы же на эту тему тоже вроде рассуждали. — Совершенно верно. — Рассуждали. И наши друзья по разуму, похоже, решили прислушаться к нашему мнению, не откладывая дело в долгий ящик почтовый. Иванов пристально посмотрел на лицо своего шефа. — Что вы имеете в виду? Лицо не выразило никаких ответных эмоций. — Ну, подумай. — Неужели сообщение от Мормона? — А какой у него логин у твоего мормона в этой вашей Яху-Франс? Небрежно протянул шеф вместо прямого ответа на заданный вопрос и, медленно, словно желая продлить удовольствие, открыл лежащую у него на столе кожаную папку. — Калиостро! — Как звучно! — Он сам такой выбрал. — Ну что ж, тогда... Соколовский как бы нехти вытащил из папки лист бумаги. И пружинисто поднявшись и выйдя из-за стола, протянул его своему продолжающему оставаться на месте подчиненному Держи, Алла Верды. Сегодня утром пришло в 952. Ужасно соскучился. Срочно позвони. Номер 01 2315 28 Эчьен. Медленно с расстановкой зачитав текст, подчиненный быстро обернулся. И тут же вскинул глаза на уже за его спиной начальника. Это значит, он забивает стрелку на двадцать 28? -е? Уже на эту субботу? Совершенно верно. На эту субботу, подтвердил начальник и неторопливой, бесшумной походкой направился к стоящему вдоль дальней стены кабинета длинному многофункциональному шкафу. Похоже, действительно, соскучился. Вернее, соскучились, и при этом никакой деликатности. Не дают тебе горемыки вечному даже от поездки отойти, а помнится, прям стахановцы, куют железо, Панданки лешо, Пока горячо, произнеся последнюю фразу, Он уже извлекал из крайней секции шкафа, похожую на маленький контрабас, бутылку с надписью «Хэннесси», лишь на треть заполненную янтарного цвета жидкостью и две конусовидные стопки. — Куют! — подтвердил Олег краем глаза, отслеживая возвращение назад хозяина кабинета. — неначе обрадовать чем-то хотят. — Ну а как же? — Само собой подарок готовят. Сев на свое вращающееся кресло, хозяин тут же, не мешкая, приступил к переливу янтарной жидкости из большой емкости в маленький. Нового меренно подтаскивают к стенам Ильиона, вернее, старого с новой начинкой. — Так что, Олежек, — Соколовский в заздранном жесте поднял одну из двух наполненных стопок, — за успешное окончание первой фазы, щекнувшись сидящим напротив сотрапезником, он уверенно перенаправил по нужному адресу свои нормативные тридцать граммов и, сделав традиционный короткий выдох, логически завершил свою мысль. — Ну, и готовься к выходу на рандеву. Турнир троянских коней продолжается. Партия, как сказал Василий Иванович Ахаян, переходит в метальшпиль. — Уже готов. Бодрым тоном ответствовал адресат обращения, незамедлительно таким же четким, уверенным движением повторив опрокидывающие движения своего начальника. Конец книги. Сентябрь 2007 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.